Глава 9 Домой она возвращалась с твердым намерением поговорить. Последние две недели они с Ником вели себя как неразумные дети. Только и делали, что избегали друг друга. То он ее, то она его. Пора сесть и поговорить, как взрослые люди. Он должен сказать, что происходит. Должен, если хочет остаться в ее доме. Но сразу поговорить не удалось. Когда она вернулась, ее мужчины разделывали тушу, Войдя во двор, Нериль приблизилась к ним и встала, уперев руки в бока. Колкие слова так и вертелись на языке. Но Ник поднял голову, бросил на нее взгляд из-под упавших волос, и все обвинения вылетели из головы. Нериль почувствовала, как щёки зарделись. Тёплая волна окатила ее от самой макушки до пяток. «Мам, смотри, какого здорового сикача Ник завалил!» — заявил Рэй с нескрываемой гордостью. «Теперь нам на месяц мяса хватит, а шкуру можно продать». «Да», — ответила поспешно, отведя глаза от Дарга. Но все равно ощущала его взгляд, темный, голодный. Взгляд мужчины, увидевшего ее полуголый. «Здесь работаю часа на два», — произнес он странным хриплым голосом. От этой хрипацы у нее внутри что-то сладко заныло. «Хорошо», — пробормотала Нериль. «Я займусь своими делами». Ее отступление было похоже на бегство. Лишь оказавшись под защитой дома и захлопнув за собой дверь, она смогла выдохнуть и немного расслабиться. Надеясь отвлечься, Нириль занялась обедом, потом отправилась в маловарню. На стройке привычно кипела работа, новое здание уже обросло стенами и начало наращивать крышу. А в старом сарайчике ждала мыльная смесь, приготовленная работниками. Нанятые ником мужчины быстро сообразили, что от них требуется — и теперь в их обязанности входило делать основу. Когда мыльное желе остывало до нужной температуры, Нириль добавляла в него красители, специи, эфирные масла и прочие ингредиенты. Причём только она одна знала, куда, чего и сколько добавить. Все рецепты хранились у нее в голове, а порой она позволяла себе поэкспериментировать, как, например, с козьим молоком. В «Тайных мечтах» Нериль видела себя хозяйкой аптеки, где она сама делала бы не только мыло, но еще духи, кремы и разные притирания. У них с Рейней было бы собственное дело, весьма уважаемое и доходное. Только она понимала, для этого нужно жить в городе, а не в деревне. Но у нее был план. Идеальный план, который сработал бы «Не вмешайся, Ник». Если бы Рей до 15 лет не встретил Даргов и не обернулся, он навсегда остался бы человеком, и тогда можно было бы уже не прятаться. Арген сам вычеркнул бы сына из списка своих детей. Но этот бескрылый Дарк все испортил. Рыча от бессилия, Мириль кромсала в ступке комья голубой глины, а работники с тревогой поглядывали на нее. Им еще не приходилось видеть хозяйку в таком состоянии, всегда приветливая и доброжелательная. Сейчас она злилась. Вскоре пришла Марта Ульфсон. Она приходила два раза в день доить корову, раз в неделю помогала со стиркой и уборкой, а теперь за отдельную плату согласилась помочь на кухне. Ведь одной хозяйке, какой бы хорошей она ни была, тяжело каждый день готовить на 15 взрослых мужчин. А ещё именины Рея. Подарок для сына давно был припрятан в спальне Нириль. Осталось только приготовить праздничные блюда, так любимые в этих краях, Нафаршировать рыбу, натушить кабанятины с фасолью, да нажарить тонких узорчатых лепёшек, в которые детвора любят заворачивать сладкую творожную начинку. Шум на улице стих ближе к вечеру. Работники разошлись, обещая вернуться с утра. Так что ужинало маленькое семейство в относительной тишине. Нериль не решалась начать разговор при сыне. Боялась, что мальчик заметит ее состояние. А еще хуже — примет сторону Дарга. Поэтому она достала рукоделье, и примостилась за столом у окна. Рэй с Ником уселись под печкой что-то мастерить из щепок и обрывков ткани. Она нет-нет и ревниво поглядывала на них. Но эти двое будто не замечали ее, О чем то тихо переговаривались, склонив головы так близко, что почти касались друг друга. Темная голова и светлая. Вот так Рэй мог бы сидеть со своим отцом. Нерилю краткой вытерла непрошенную слезу и уткнулась в вышивку. «Не стоит сожалеть о том, чего никогда не будет. Лучше радоваться тому, что имеешь». Вскоре совсем стемнело. Рен, позвала она, — «тебе пора спать». Мальчуган бросил на вопросительный взгляд, тот кивнул. «Иди, завтра доделаем». «А он полетит?» «Даже не сомневайся». Нериль вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что же они там такое мастерят. Но едва Ник перевел взгляд на неё, как она отвернулась к окну, делая вид, что весьма заинтересована открывшимся видом. Рэй поцеловал мать в щеку и вышел. Еще минут десять возился, готовясь к сну в своей комнате. Наконец скрипнула кровать, говоря о том, что мальчик улёгся. Но в кухне продолжала висеть тишина. Ни Ник, ни Нериль не нарушали ее. Не выдержав напряжения, Нериль вскочила. «Я... я...» — одновременно с ней произнес Дарк, поднимаясь. Они застыли друг против друга, и на секунду ей показалось, будто он вот-вот скажет нечто важное, нечто такое, что изменит всю ее жизнь. Но Дарк продолжал молчать, только хмурился, будто ждал, что она что-то скажет. Пауза затягивалась. Испытывая неловкость, Нериль первая отвела взгляд. Завтра урина именины, пробормотала, лишь бы избавиться от этой давящей тишины. Да, он мне сказал. Ник продолжал пытливо смотреть на нее. «А я хотела кое-что обсудить. Сейчас?» Нериль почувствовала, что злится. Не на него, на себя. За то, что рядом с ним мысли путаются в голове, а все проблемы отходят на задний план. Даже причина, по которой она хотела поговорить, уже не кажется важной. «Ну, подумаешь, решил нанять кухарку. Разве она сама не собиралась делать то же самое? Тем более, что ей действительно нужна помощь по хозяйству». Это раньше, когда они жили с рэем вдвоем, она легко справлялась сама. А теперь еще Ник, 15 мужчин-работников на стройке и двое в маловарне. Готовить на двоих или на 20 непростая задача. Но что-то внутри отчаянно сопротивлялось. Ник не должен решать один такие вопросы. «Ты не должен решать один такие вопросы», — выпалила она вслух. Он удивленно поднял брови. «Какие?» «Те, что касаются меня или Реена». «Почему не сказала, что ищешь кухарку?» Дарк взглянул на нее с искренним недоумением. «Я слышал твой разговор с Мартой Ульфсон. «Какой разговор?» «Два дня назад, когда она приходила на вечернюю дойку, ты спрашивала, не согласится ли она помогать на кухне, но она отказалась, сославшись на дела». «И ты решил сам поискать мне помощницу?» «Почему бы и нет?» Он пожал плечами. «Я же вижу, что тебе одно тяжело». Вот и спросил в пабе, нет ли у кого на примете молодой девушки без семьи. Ник произнес это обыденным тоном, но память подкинула женщине недавнюю картину на озере. Ингрид и Бригита. Они как нельзя лучше подходили под описание Дарга. Обе юные, только вошедшие в брачный возраст, но еще не просватанные. Не было им в деревне подходящей партии, а в город родители отдавать не хотели. И снова незваная ревность кольнула в сердце. «Почему без семьи?» — возмутилась Нериль, пряча досаду. «Чем тебя не устраивает замужняя кухарка? Или ты собираешься под моей крышей романы крутить?» Дарк устало вздохнул. «Пожалуйста, не устраивай сцен. Пожелаю уставать будет и работать медленно, а молодая, наоборот, будет спешить, чтобы быстрее домой, к мужу и детям вернуться. Марта ведь именно поэтому отказала». «Но сегодня она пришла», — упрямо заявила Нериль. «Да, на один день. Она пришла помочь с именинным столом, и все. А тебе нужен кто-то, кто, кто возьмет на себя всю готовку. Разве я не вижу, что ты устаёшь? Готовишь, шьёшь, стираешь, убираешь. И это не учитывая твоей маловарни. А в свободное время занимаешься сыном. Позволь мне заботиться о тебе». Она смутилась. «Я не понимаю», — пробормотала, отводя взгляд. «Не понимаю, зачем ты это делаешь. Что тебе нужно?» Сердце замерло, ожидая ответа. Нериль внутренне сжалась, надеясь и страшась услышать признание. «Кто знает, что было бы дальше, скажи Ник, что любит ее. Но он произнес совсем не то, что уже нарисовала ее фантазия. «Разве я не говорил? Ты спасла мне жизнь. Я хочу отплатить за это». Разочарование накрыло Нериль трезвляющей волной. Глупо было на что-то надеяться. Она замотала головой, чтобы скрыть свои чувства. «Нет, я о другом», — выпалила поспешно, лишь бы он ничего не заметил. «Ты говорил, что у тебя нет дракона, но тогда в храме и сегодня на озере я почувствовала, что от тебя исходит драконья аура. Как такое возможно? Почему больше никто ничего не заметил?» Ник молчал. «Ты скажешь хоть что-нибудь?» — поторопила она. «Прости», — произнес он с явной неохотой. «Этого я не могу тебе объяснить». «Почему?» «Есть причины». «Скорее тайны», — она невесело усмехнулась. «Ник, кто ты такой? Какой беды нам ждать от тебя?» От этих слов он побледнел. «Хочешь это узнать?» — произнёс хриплым тоном. «Хочу». «Тогда откровенность за откровенность. Кто ты такая, Риса Жерман?» Мериль покачала головой. «У нас договор. Ты поклялся не расспрашивать меня?» «Точно». Договор. В его взгляде что-то изменилось. Он будто потух, замкнулся, спрятался в тень. Спокойной ночи, произнес Ник, обходя женщину по широкой дуге. И прости за то, что случилось сегодня. Я не хотел тебя напугать. Этого больше не повторится. Нериль показалось, он не хочет находиться с ней рядом. Ты уже спать? встрепенулась она. Нет, пойду прогуляюсь. Далеко? И мысленно обругала себя. «Что за глупый вопрос? Какое ей дело?» «Возможно, нужно сходить в одно место». Эти слова заставили ее замереть. «Снова к ведьме пойдешь? спросила, не оборачиваясь. И не видела, как по губам Ника скользнула безрадостная усмешка. «Не беспокойся об этом», — сказал он, открывая дверь и замешкался на пороге. Нериль закусила губом. Воображение услужливо нарисовало, что Дарк идет на свидание или в местный паб, где за деньги можно снять слегка потасканную красотку. Последняя картина была столь яркой, что у Нериль даже щеки вспыхнули от стыда. А потом она не сразу услышала. «Не жди меня. Я утром вернусь». Когда же смысл этой фразы дошел до неё, дарго в кухне уже не было. Он быстрым шагом шел через двор. Миг, и хлопнула калитка. Нериль вздрогнула, опустила взгляд на шитье и упала на лавку. Горло подкатил комок. «Так нельзя. Нужно что-то решать. Пусть для всех Ник её брат, но она-то знает, что это неправда. А еще знает, что присутствие в доме молодого мужчины будет в ней запретные чувства. А это нужно срочно пресечь».